За публикацию ложной или неточной информации о человеке или компании, что влечёт или может повлечь ущерб в виде ухудшенной репутации. Чаще всего такой ущерб невозможно подсчитать точно. Речь идёт, разумеется, о исках в гражданских судах за диффамацию. Такие иски известны в России и Украине как иски о защите чести и достоинства.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 И если вы далее установите, что Джон имел намерение убить Билла, и что Джон выстрелил в Билла с целью осуществить своё намерение его убить, то вы обязаны признать Джона виновным в предумышленном убийстве второй степени. Стороны в уголовных делах прокурор представляет свой штат, разумеется, имеет право подавать различные ходатайства и протестует против той или иной части инструкций присяжным.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 В результате такой клеветы. В заключение судья проинструктировал присяжных, что если они установят, что материалы, опубликованные в газете Отведчиком, содержат ложную информацию о действиях комиссаров полиции города Монтгомери, то они обязаны признать газету виновной в диффамации. Отведчик во время судебных слушаний выразил недоумение по поводу того, что комиссар Саливан принял рекламный материал на свой счёт, ведь он даже не был упомянут по имени.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 Судьи заключили, что ошибочная информация неизбежна при публичных дебатах. А поэтому речь, содержащая такую информацию, также подлежит защите первой и четырнадцатой поправок к Конституции. Иначе свобода слова просто задохнётся и погибнет. Анализируя закон Алабамы, касающийся диффамации, Верховный суд постановил, что этот закон по сути не предоставляет ответчику возможности защиты. Как только присяжный установит наличие деформации самой по себе, то есть наносящей ущерб репутации оклеветенного. Но конституционные гарантии свободы слова, продолжал Верховный суд, требуют, чтобы был закон, по которому лицо, находящееся на государственной должности, не могло судить за ущерб, нанесённый неправдивым материалом без доказательства, что такой материал было опубликован. либо по злому умыслу, либо по безответственной халатности в установлении правдивости материала. Закон о диффамации Алабамы таким образом душил критику государственных чиновников. Что касается наличия умысла навредить репутации Саливана, Верховный суд постановил, что отказ в публикации опровержения не является доказательством такого злого умысла. Точно так же тот факт, что ответчик не проверил правдивость фактов